Глава 4. Анна Павловна улыбнулась и обещалась заняться Пьером, который, она знала, приходился родня по отцу, князю Василию. Пожилая дама, сидевшая прежде смотант, торопливо встала и догнала князя Василия в передней. С лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Доброе и сплаканное лицо ее выражало только беспокойство и страх. — Что же вы мне скажете, князь, о моем Борисе? — сказала она, догоняя его в передний. Она выговаривала имя Борис с особенным ударением на О. — Я не могу оставаться дольше в Петербурге. Скажите, какие известия я могу привести моему бедному мальчику? Несмотря на то, что князь Василий неохотно и почти неучтиво слушал пожилую даму и даже выказывал нетерпение, — Она ласково и трогательно улыбалась ему, и, чтобы он не ушел, взяла его за руку. — Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию? — просила она. — Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, — отвечал князь Василий, — но мне трудно просить государя. Я бы советовал вам обратиться к Румянцеву через князя Голицына. Это было бы умнее. Пожилая дама носила имя княгини Друбецкой, одной из лучших фамилий России, но она была бедна, давно вышла из света и утратила прежние связи. Она приехала теперь, чтобы выхлопотать определение в гвардию своему единственному сыну. Только затем, чтобы увидеть князя Василия, Она назвалась и приехала на вечер к Анне Павловне. Только затем она слушала историю Виконта. Она испугалась слов князя Василия. Когда-то красивое лицо ее выразило озлобление, но это продолжалось только минуту. Она опять улыбнулась и крепче схватилась за руку князя Василия. «Послушайте, князь!» — сказала она, — я никогда не просила вас, никогда не буду просить, никогда не напоминала вам о дружбе моего отца к вам, но теперь я Богом заклинаю вас, сделайте это для моего сына, и я буду считать вас благодетелем, — торопливо прибавила она. — Нет, вы не сердитесь, а вы обещайте мне. Я просила Голицына, он отказал. — Сойте enfant que vous вы été. «Будьте тем добрым, каким вы бывали прежде», — говорила она, стараясь улыбаться, тогда как в ее глазах были слезы. «Папа, мы опоздаем», — сказала, поворачивая свою красивую голову на античных плечах княжна Элен, ожидавшая у двери. «Но влияние в свете есть капитал, который надо беречь, чтоб он не исчез». Князь Василий знал это, и, раз сообразив, что, если бы он стал просить за всех, кто его просит, то вскоре ему нельзя было бы просить за себя, он редко употреблял свое влияние. В деле княгини Друбецкой он почувствовал, однако, после ее нового призыва, что-то вроде укора совести. Она напомнила ему правду. Первыми шагами своими в службе он был обязан ее отцу. Кроме того, он видел по ее приемам, что она одна из тех женщин, особенно матерей, которые, однажды взяв себе что-нибудь в голову, не отстанут до тех пор, пока не исполнят их желания, а в противном случае готова на ежедневные, ежеминутные приставания и даже на сцены. Это последнее соображение поколебало его. «Шер!» «Анна Михайловна», — сказал он с своей всегдашней фамильярностью и скукой в голосе, — «для меня почти невозможно сделать то, что вы хотите, но чтобы доказать вам, как я люблю вас и чту память покойного отца вашего, я сделаю невозможное. Сын ваш будет переведен в гвардию. Вот вам моя рука. Довольны вы?» «Милый мой, вы благодетель, я иного и не ждала от вас. Я знала, как вы добры!» Он хотел уйти. «Постойте, два слова. «Унфоа пассе garde. «Но когда его переведут в гвардию...» Она замялась. «Вы хороши с Михаилом Иларионовичем Кутузовым. Рекомендуйте ему Бориса в адъютанты. Тогда бы я была покойна, и тогда бы уж...» Князь Василий улыбнулся. Этого не обещаю. Вы знаете, как осаждают Кутузова с тех пор, как он назначен главнокомандующим. Он мне сам говорил, что все московские барыни сговорились отдать ему всех своих детей в адъютанты. Нет, обещайте, я не пущу вас, милый благодетель мой. Папа, опять тем же тоном повторила красавица, мы опоздаем. Ну, о ревуар, прощайте, видите. Так завтра вы доложите государю. — Непременно. А Кутузову не обещаю. — Нет, обещайте, обещайте, Базиль, — сказала вслед ему Анна Михайловна с улыбкой молодой котетки, которая когда-то, должно быть, была ей свойственна, а теперь так не шла к ее истощенному лицу. Она, видимо, забыла свои годы и пускала в ход по привычке все старинные женские средства. Но, как только он вышел, лицо ее опять приняло то же холодное притворное выражение, которое было на нем прежде. Она вернулась к кружку, в котором Виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так как дело ее было сделано. Но как вы находите всю эту последнюю комедию «Дю Сакр де «Коронации в Милане», — сказала Анна Павловна. И новая комедия. Народы Геную и Луки изъявляют свои желания господину Бонапарте. И господин Бонапарты сидит на троне и исполняет желания народов. О, это восхитительно! Нет, от этого можно с ума сойти. Подумаешь, что весь свет потерял голову. Князь Андрей усмехнулся, прямо глядя в лицо Анны Павловны. «Дьо миладон, гара «Бог дал мне корону, горе тому, кто ее тронет!» Сказал он слова Бонапарты, сказанные при возложении короны. Говорят, он был очень хорош, произнося эти слова. Прибавил он и еще раз повторил эти слова по-итальянски. Гуай à qui la Надеюсь, наконец, продолжала Анна Павловна. Que cette lagune que fera déborder le verre. Les souveraines ne peuvent plus supporter cet homme qui menace tout. Что это была та капля, которая переполнит стакан. Государи не могут более терпеть этого человека, который угрожает всему. «Le souverain?» «Je ne parle pas de la Russie». «Государь?» «Я не говорю о России», — сказал Виконт, учтиво и безнадежно. «Le souverain, madame?» «Государь!» «Но что они сделали для Людовика XVI, для королевы, для Елизаветы? Ничего!» продолжал он, одушевляясь. «И, поверьте мне, они несут наказание за свою измену делу бурбонов. «Ле суверен? Государи, «Они шлют послов приветствовать посетителя престола». И он, презрительно вздохнув, опять переменил положение. Князь Ипполит, долго смотревший в лорнет на Виконта, вдруг при этих словах повернулся всем телом к маленькой княгине и, попросив у нее иголку, стал показывать ей, рисуя иголкой на столе, герб «Конде». Он растолковывал ей этот герб с таким значительным видом, как будто княгиня просила его об этом. «Батон де гель, ангрелей de гель d'azur, мезон «Конде». Палка из пастей, оплетенная лазоревыми пастями, дом «Конде», — говорил он. Княгиня, улыбаясь, слушала. «Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, — продолжал Виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего других, но в деле лучше всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я, разумею, хорошее общество, французское навсегда будет уничтожено. и тогда... Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел бы сказать, что-то, разговор интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. «Император Александр!» — сказала она с грустью, сопутствовавшей всегда ее речам об императорской фамилии. «Объявил, что он предоставит самим французам выбрать образ правления. И, я думаю, нет сомнения». что вся нация, освободившись от узурпатора, бросится в руки законного короля, сказала Анна Павловна, стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом. — Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — Месье Левиконт совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, что трудно будет возвратиться к старому. — Сколько я слышал! Краснея опять вмешался в разговор Пьер. «Почти все дворянство перешло уже на сторону Бонапарта». «Это говорят бонапартисты», — сказал Виконт, не глядя на Пьера. «Теперь трудно узнать общественное мнение Франции». «Бонапарт для Дип. это говорил Бонапарт», — сказал князь Андрей с усмешкой. «Видно было, что Виконт ему не нравился, и что он, хотя и не смотрел на него...» Против него обращал свои речи. «Je leur ai le chemin de la gloire». «Я показал им путь славы», — сказал он после недолгого молчания, опять повторяя слова Наполеона. «Они не хотели. Я открыл им мои передние, они бросились толпой». Не знаю, до какой степени имел он право так говорить. Окей, никакого, возразил виконт. После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Симмса, а это онерол, пухсаф там жал, сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне. Depuis l'assassinat du duc, Он «Если он и был героем для некоторых людей», — сказал Виконт, обращаясь к Анне Павловне, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и одним героем меньше на земле. Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов Виконта, Как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его. — Казнь герцога Ингиенского, — сказал Пьер, — была государственная необходимость. И я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке. — Дьер, мол, страшным шепотом проговорила Анна Павловна. Как, месье Пьер, вы видите в убийстве величие души? сказала маленькая княгиня, улыбаясь и придвигая к себе работу. О, а, хо, сказали разные голоса. Капитал. Превосходно. По-английски сказал князь Ипполит и принялся бить себя ладонью по коленке. Виконт только пожал плечами. Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей. «Я потому так говорю, — продолжал он с отчаянностью, — что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. А один Наполеон умел понять революцию, победить ее, и потому для общего блага он не мог остановиться перед жизнью одного человека». «Не хотите ли перейти к тому столу?» — сказала Анна Павловна, но Пьер, не отвечая, продолжал свою речь. «Нет», — говорил он все более и более одушевляясь, — «Наполеон велик, потому что он стал выше революции, подавил ее злоупотребление, удержав все хорошее, и равенство граждан, и свободу слова, и печати, и только потому приобрел власть». — Да ежели бы он, взяв власть, не пользуясь ею для убийства, отдал бы ее законному королю, — сказал Викон, — тогда бы я назвал его великим человеком. Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только за тем, чтобы он избавил его от бурбонов и потому, что народ видел в нем великого человека. — Революция была великое дело, — продолжал месье Пьер, — выказывая этим отчаянным и вызывающим вводным предложением свою великую молодость, И желание все поскорее высказать. Революция и цареубийство великое дело. После этого, да не хотите ли перейти к тому столу? Повторила Анна Павловна. «общественный общественный договор, с короткой улыбкой сказал виконт. Я не говорю про цареубийство, я говорю про идеи. Да, идеи грабежа, убийства и цареубийства.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 Все громкие слова, которые уже давно компрометировались. Кто же не любит свободы и равенство? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Разве после революции люди стали счастливее? Напротив, мы хотели свободы, а Бонапарты уничтожил ее. Князь Андрей с улыбкой посматривал то на Пьера, то на Виконта, то на хозяйку. В первую минуту выходки Пьера Анна Павловна ужаснулась, несмотря на свою привычку к свету. Но когда она увидела, что, несмотря на произнесенные Пьером светотатственные речи, Виконт не выходил из себя, и когда она убедилась, что замять этих речей уже нельзя, она собралась силами и, присоединившись к Виконту, напала на оратора. «Мон шер, Пьер! Но мой любезный мсье Пьер!» — сказала Анна Павловна. Как же вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, наконец, просто человека без суда и без вины? Я бы спросил, сказал Виконт, как месье объясняет восемнадцатое Брюмера? Разве это не обман? Это шулерство, вовсе не похожее на образ действий великого человека. «А пленные в Африке, которых он убил?» — сказала маленькая княгиня. «Это ужасно!» И она пожала плечами. «Сетон ротурьей, вузерей бодир!» «Выскочка! Что не говорите!» — сказал князь Иполит. Мсье Пьер не знал, кому отвечать, оглянул всех и улыбнулся. «Улыбка у него была не такая, как у других людей!» сливающееся с неулыбкой. У него, напротив, когда приходила улыбка, то вдруг мгновенно исчезало серьезное и даже несколько угрюмое лицо, и являлось другое, детское, доброе, даже глуповатое и как бы просящее прощение. Виконту, который видел его в первый раз, стало ясно, что этот якобинец совсем не так страшен, как его слова. Все замолчали. «Как вы хотите, чтоб он всем отвечал вдруг?» — сказал князь Андрей. «Притом надо в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или императора. Мне так кажется». «Да-да, разумеется!» — подхватил Пьер, обрадованный выступавшую ему подмогой. «Нельзя не сознаться», — продолжал князь Андрей. «Наполеон, как человек, велик на Аркольском мосту». в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но но есть другие поступки, которые трудно оправдать. Князь Андрей, видимо, желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся, сбираясь ехать и подавая знак жене. Вдруг князь Ипполит поднялся и знаками рук, останавливая всех и прося присесть, заговорил. «Ах, сегодня мне рассказали прелестный московский анекдот!» «Надо вас им попотчевать». «Извините, Виконт, я буду рассказывать по-русски, иначе пропадет вся соль анекдота». И князь Ипполит начал говорить по-русски таким выговором, каким говорят французы, пробывшие с год в России. Все приостановились, так оживленно, настоятельно требовал князь Ипполит внимания к своей истории. В Москву, есть одна бариня индам и она очень скупо ей нужно было иметь два валет де пье лакея за карета и очень большой ростом это были ее вкусы и она имела инфам де девушку Еще большей росту. Она сказала... Тут князь Ипполит задумался, видимо, с трудом соображая. Она сказала... Да, она сказала... Девушка, femme de chambre, на день ливрей, и поедем со мной за карета. Фер де визит. С визитом, да? Тут князь Ипполит фыркнул и захохотал гораздо прежде своих слушателей, что произвело невыгодное для рассказчика впечатления. Однако многие, и в том числе пожилая дама и Анна Павловна, улыбнулись. — Она поехала. Внезапно сделалась сильный ветер. Девушка потирала шляпа и длинные волоса расчесались. Тут он не мог уже более держаться и стал отрывисто смеяться и сквозь этот смех проговорил «И без свет узнал?». Тем анекдот и кончился. Хотя и непонятно было, для чего он его рассказал и для чего его надо было рассказать непременно по-русски, однако Анна Павловна и другие оценили светскую любезность князя Ипполита – так приятно закончившего неприятную и нелюбезную выходку мсье Пьера. Разговор после анекдота рассыпался на мелкие и незначительные толки о будущем и прошедшем бале, спектакле, о том, когда и где кто увидится.